Ворота были сделаны из камня. Колонны, капители, карнизы, медальоны, статуи фигуры Славы, колесница Славы и лошади, везущие эту Славу, были выбиты из медных листов по точным моделям, собранным из спайны. На самом видном месте помещена на воротах надпись: "Победоносной Российской Императорской гвардии признательное отечество. 18 день августа" 1834 года. С боков вместо барельефов помещены названия сражений, в которых более всего отличалась гвардия в 1812-1814 годах. Над статуями четырех воинов, поставленных на боковых частях ворот, на стороне, обращенной к городу, перечислены названия полков гвардейской пехоты и между ними финляндский полк. Ворота были построены на частные средства. Они обошлись, кроме гранитного цоколя и фундамента, за одну металлическую работу и материал в 784 тысячи 413 рублей. По случаю сооружения этих ворот выбита была большая медаль, с искусством сочиненная и отлично вычеканенная. Кончалась зима. Федотов скучал в караульном помещении у новых триумфальных ворот, медь которых время еще не тронуло зеленью. Павел Андреевич сидел в тесном подпоясном мундире и писал. «Счастлив тот, кто может довольствоваться своим положением, кто может всюду находить поэзию, а жемчуживать равно и слезу горести, и слезу радости». Горькая мысль из уст его сладка кажется, сладкая, восхитительна. Я завидую этой способности. Я завидую всегда, но теперь эта зависть тенит место ещё более. Я стою на карауле, что может быть неприятнее и стараюсь различиться тем, что происходит вокруг меня интересного. Вы помните триумфальные ворота в Петербурге, соружённые в честь гвардии Александра Это мой пост. Колоссальные здания бронзовые со славами богатырями, ворота каких не бывало и в царстве титанов. Вокруг милая, унылая северная природа, живописно убранная рукой человека и приодетая в зимние узоры. Пролегает путь людей чужих и идей моих, уплывает в даль и сливается с туманным, желто-розовым восходом тянутся обозы, чухны в глупых ушастых шапках, с вечно усталыми полусонными, и кроме глупости, ничего более не выражающими лицами, мелькают запряженные в маленькие санки румяные молочницы. Далеко от города тихо, молчаливо, лишь изредка валдайские пташечки, которым все равно, что и весна, что и зима, потягивают свою ребяческую песенку. Балдайские пташечки, колокольчики. Дорожные, которые укутанные, мало отличаются от кулей в обозах. Вот пища для живописи. Какая смесь одежд и лиц на речке со слови. Что за костюмы? Дорожные обратили на себя приятное внимание. Вот это дно из лучших холодных блюд пища живописи. А загляните в их сердца, прислушайтесь к их биению. Едет купец, уезждённый золотой стрелой корыстолюбие, едет бессеребренник, бескорыстный поэт-любовник, едет гвардейц из отпуска, едут юные дети определиться кто в корпус Кто в будущий охилецы или повесты, кто в смольные доказать, что в нашем климате могут расти розы, едут не боясь нашего мороза. Родители их пожилые, старые, согреты любовью к детям своим. Едут оскорблённые надежды, беспорядочные одежды. Едет охотник тропить зайца. Едут блонды на травлю роскоши. Едет слава на вратах. Едет и моё почтение к стопам вашим. Слава русской армии, слава Кутузова ехала на воротах. Стоит город русской военной славы Петербург.